В небольшом конференц-зале собралась весьма разношерстная толпа. На первых рядах практически в полном составе сидела группа Румянцева к которой вместо выбывшего Ушакова присоединился Алексей Виноградов. Чуть поодаль у стены кучкой собрались аналитики и эксперты. Среди множества непохожих друг на друга людей, совершенно сюрреалистическим пятном выделялись парящие где-то под потолком полупрозрачные фигуры призраков. Фролов появился перед аудиторией спустя несколько минут. Откашивался, и шум голосов в зале мгновенно стих. «Коллеги!» – начал он. Сегодня нам предстоит решить нелегкую задачу. В последнее время наши группы быстрого реагирования действовали весьма эффективно. Была успешно предотвращена попытка захвата Центра экстрасенсорной медицины. Уничтожено более 10 оборотней. Освобождено множество контролируемых ими людей. Увы, успехи не приблизили нас к основной цели. Мы по-прежнему не владеем ни малейшей информацией о центре, управляющем действиями круга. Поэтому нам необходимо захватить живого координатора. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Зал загудел, словно растревоженный улей. Однако призрак поднял руку, призывая присутствующих к тишине. — Прежде всего, мне хотелось бы показать вам несколько полезных приспособлений. Продолжил призрак, демонстрируя небольшой, но вместительный пластиковый кейс который ему передал один из помощников. Кейс напоминал контейнеры, куда производители любят упаковывать строительный электроинструмент. Фролов отщелкнул зажимы. Внутри бокса лежал темно-серый пистолет, выполненный из толстого удара прочного пластика с алюминиевыми вставками, несколько запасных металлических баллонов с сжатым воздухом и три красно-черных снаряда внешне напоминавших небольшую по размеру ручную гранату. Весь этот комплект совершенно не производил впечатления настоящего оружия, а походил скорее на набор для какой-то ролевой игры с военным уклоном. «Мы надеемся, они помогут нам в захвате координаторов», — продолжил призрак. Итак, первое. Пистолет пневматический. Стреляет прочной нейлонной сетью. Эффективная дистанция составляет 8 метров, но лучше подобраться к цели поближе. «Потренироваться не получится, поскольку в комплекте у нас всего лишь три одноразовых заряда, а остальные закажем, если этот ствол окажется эффективным. Так что испытывать будем прямо в боевых условиях». Пистолет забрал Водоплясов и тут же вытащил его из упаковки. Оперативники, словно дети, отбирая новую игрушку друг у друга, принялись вертеть его в руках, вполголоса полголоса делясь своими комментариями. «Это не все», — улыбнулся, глядя на них Фролов. «Есть у меня еще один подарочек!» В его руках появилась другая коробка, из которой он извлек небольшую винтовку черного цвета с широким длинным стволом и откидным прикладом. Калибр данного изделия неизвестных оружейников наводил на мысль об использовании в качестве снарядов, наполненных краской шариков, какие применяются обычно для игры в пейнтбол. Однако Фролов тут же поспешил внести ясность в способ применения всего удивительного устройства. «Как вы поняли, это тоже пневматика», — сказал он. «Стреляет она вот чем». Призрак достал из кармана небольшую картонную коровку и подцепил ногтем клапан. На его ладонь выскользнул тонкий, заостренный с одного конца металлический стержень, хищное жало которого было аккуратно прикрыто прозрачным пластмассовым колпачком. С противоположной стороны снаряда виднелась кисть из длинных и жестких синтетических нитей, которые, по всей видимости, должны были стабилизировать его в полете. Фролов вытащил из упаковки сложную в несколько раз инструкцию, развернул ее и с выражением прочитал «Дротик летающий инъекционный» предназначен для иммобилизации диких и бродячих домашних животных методом дистанционного введения обездвиживающих или усыпляющих фармакологических препаратов. Блин, да кто ж придумывает все эти косноязычные циркуляры? Короче, эта штуковина эффективна с дистанции 10-15 метров с снотворным, который начинает действовать примерно через 30-40 секунд после попадания в кровь. Метаболизм у наших любезных кукловодов почти что человеческий и даже ускоренный, так что должно подействовать быстро. Таких винтовок у нас аж три штуки, дротиков тоже навалом, поэтому снаряды можно не экономить. Перезарядка у них, правда, не автоматическая, так что ведите себя осмотрительнее. Вопросы есть? «Огнестрел серьезный будет?» — подал голос из зала Иван Харитонов. «Будет!» — поморщившись, словно ему наступили на больную мозоль, ответил призрак. «Только предупреждаю еще раз! По одержимым огонь не открывать! Пользуйтесь оглушающими знаками!» Напоследок перед почтительно внемлющей аудиторией выступили аналитики, предсказавшие усиление активности круга в ближайшем обозримом будущем. И какой-то эксперт долго разглагольствовал о физиологических особенностях строения координаторов, методах их боевой трансформации и проведенных недавно исследованиях, целью которых ставилось выявление наиболее уязвимых мест в организме потенциального противника. Вся его 20-минутная болтовня в общем и целом сводилась к тому, что стрелять лучше всего в голову. Откуда круг взялся, чего хочет, почему сразу начал убивать псионов, не пытаясь хотя бы означить требования и попробовать договориться, аналитик не сказал. На этом общий сбор объявили закрытым. Сразу за милицейским оцеплением начинался почти что постапокалиптический пейзаж. Огромная промзона занимала площадь в несколько десятков гектаров. Тут и там выселись бетонные коробки безлюдных складов, полукруглые конструкции ангаров, срухнувшие внутрь кровлей, обнажившие проржавевшие насквозь перекрытия, серые этажерки недостроенных производственных помещений, повсюду валялся разнокалиберный строительный мусор. Очередную группу одержимых под командованием нескольких координаторов силовики загнали, точнее говоря, заманили на территорию заброшенного и полуразрушенного завода на окраине города, после чего вызвали подмогу в лице оперативной группы СБР. Ехать вновь выпало команде Румянцева. «В детстве я очень любил играть в войнушку на соседней стройке», пробормотал себе под нос Макс Лычев, выгружаясь из сердито взрыкивающего мотором пазика. «Вот и вспомни, золотые годы!» Ваня Харитонов отщелкнул метрический приклад своего АКС и, проверив предохранитель, закинул автомат за спину. Дядя Федор внимательно оглядел простирающуюся вокруг пыльную панораму, включил болтавшуюся на поясе рацию и сплюнул себе под ноги. «Площадь большая, укрытий полно», — сказал он сам себе. «Хреново! Захар, командуй! Двигаемся группой, выставив броню и шлем. Федор и Харитонов идут впереди, Иванов и Лычев замыкают. Смотрите, чтобы вам не зашли с тыла», — громко произнес Румянцев. «Все проверьте связь. Бак готов!» Как ни парадоксально звучит, но большинство псионов, обладающих реальным боевым опытом, на данный момент в активных действиях против круга не участвовали. СБР пока что не получило соответствующих приказов. Впрочем, они в любом случае обеспечивали эвакуацию и на сообщения о замеченных одержимых не откликались. В схватке вступали редко, можно сказать, случайно. Армейские или пограничные части в города не входили. Таким образом, ловлей координаторов или выездом по тревожным сигналам занимались относительно немногочисленные спецподразделения, усиленные оперативниками из штаба Фролова. Захар и дядя Федор успели поучаствовать в отражении нашествия чужаков. Правда, в самом конце. Их подчиненные? Нет. В отличие от бага, ментат пятого уровня командовал ротой во время вторжения. Затем перешел в ФСБ и сейчас присоединился к группе специально для этой операции. Сказать, что был он опытен, значит сильно преуменьшить ситуацию. Отдавать ему какие-либо приказы Захар считал делом заведомо глупым и бессмысленным. Во-первых, Бак лучше знает, что делать. Во-вторых, все равно поступит по-своему. «Куда идти?» «Вперед и направо. Координатор маскируется, его не видно, но остальные одержимые собрались там». Бак прикрыл глаза и прислушался. «У них как минимум два ствола. Пошли». Пригибаясь поближе к земле и стараясь соблюдать тишину, группа вошла на территорию бывшего предприятия через пролом в покосившейся бетонной стене и короткими перебежками выдвинулась в направлении возвышавшихся вдалеке производственных корпусов. Они благополучно миновали небольшой рукотворный холм, состоявший, судя по всему, из смеси застывшего цемента с землей. За спиной остался и ржавый остров гусеничного трактора когда откуда-то справа раздалась серия частых громких хлопков, звонко отдавшихся эхом среди безжизненных стен, а вокруг, высекая из земли пыль и искры, злобно зашлепали пули, бойцы зарегли. — Опять калаши! — бросил пространство Лычев. — Они там арсенал грабанули, что ли? — прислушался к звукам далекой борьбы водоплясов. — Похоже, охотничья сайга. Тот же калаш только в очередь убить не умеет. Харитонов лязгнул затвором и, чуть высунувшись из-за вросшего в землю бетонного кольца, за которым он прятался, дал в направлении источника стрельбы неприцельную короткую серию. Поли поле звонко хлестнули по крепещу и бетону. К острому запаху пота примешался терпкий аромат горелого пороха и раскаленной оружейной смазки. патроны зря не трать!» — сделал ему замечание румянцев. «Пригодятся!» На мгновение стрельба затихла. «С левой стороны все чисто», — скучным голосом принялся рассказывать Бак. Почему он не захотел создавать ментальную сеть и передавать информацию напрямую, осталось непонятным. Но, видимо, причины были. Справа сидят двое. Один с винтерезом, вон за теми живописными развалинами прячется. Второй с двустволкой забрался на крышу трансформаторной будки. Плюс десяток одержимых в засаде. Больше никого. Либо информатор что-то напутал и координатора здесь нет, либо он прикидывается обычным человеком. — Захар, я обманку сплету, и надо дальше идти. — Вы Войманеть тихо оттуда собираешься? — поинтересовал Сурмянцев. — Не хочу под пули лезть, — не отвлекаясь от своего занятия, ответил ментат. Рядом с ним в воздухе медленно возникало, наливаясь объемом, плотностью и красками, человеческая фигура. Облащенного в камуфляж и бронежилет воина при тщательном рассмотрении нельзя было принять за живого, тем более за псиона, но если не приглядываться, то можно спутать, по крайней мере, внимание отвлечет. Обманка бесстрашно вышла из-за укрытия и сделала несколько шагов вперед. Невидимый стрелок тут же открыл огонь, но пори, как и следовало ожидать, беспрепятственно прилетали сквозь тело призрака, не причиняя ему ни малейшего вреда. Грохнул 6 или 7 выстрелов, прежде чем вновь наступила тишина. «Перезаряжается», — мирон сообщил Бак. Лучшего приглашения для румянцева не требовалось. Выглянув из-за края бетонной плиты, он создал невидимый молот и метнул его в указанном ментатом направлении. Из-за развалин раздался короткий стон. «Хм, в десяточку!» — удовлетворенно сообщил со своей наблюдательной позиции ментат. Тотчас поблизости грохнул выстрел из охотничьего ружья. Крупная дробь хлестка ударила в нагромождение бетонных конструкций, за которыми скрывались оперативники. Но пыльный шлем и святая броня успешно оградили их от прямых попаданий. Водоплясов тут же швырнул в трансформаторную будку ледяной посох. Прятавшегося на крыше человека подбросило вверх, перевернуло в воздухе и с силой приложило о землю. Однако установленный координаторами контроль, видимо, отключил в его организме часть болевых рецепторов. Одержимый с трудом встал на ноги, хромая, сделал несколько неуверенных шагов и выстрелил из второго ствола. Прежде чем он окончательно успокоился от удара Иванова, румянцев разглядел, что из надорванной и окровавленной штанины стрелка торчит наружу белесый обломок кости. На следующую засаду группа наткнулась спустя несколько минут, вплотную приблизившись к полуразрушенным заводским корпусам вблизи напоминавшим беспорядочное нагромождение поросших мхом железобетонных плит и торчащий в разные стороны ржавой арматуры. Стены отсутствовали, постройка сохранила лишь межэтажные перекрытия, поддерживаемые частоколом столбов опор и редкие лестничные пролеты. Вновь послышались выстрелы, издалека напоминающие звонкий треск ломающихся веток, и опять бойцы вынуждены были искать укрытия. «У них пули обычные», — заметил Лычев. «Может, так пойдем?» «Пока координатора не найдем, ты будешь от малейшей тени за стенами прятаться, понял?» Мгновенный пресек инициативу подчиненного Захар. Макс Слычев, по его мнению, слишком любил рисковать. «Патроны поменять, секундное дело. Бак, где они?» «Трое, двое справа, на втором этаже, вооружены винтовками. Один слева, за цистерной, с пистолетом. Этих вижу, больше никого? Остальные слишком далеко, они не успеют вмешаться». «Но я по-прежнему не чую координатора. С другой стороны, он тоже не знает обо мне». «Чёрт!» — сдавленный произнес спрятавшись возле какого-то фундамента Иванов, и в полголоса «Что у тебя там?» «Да крапива, чтоб ее. Федор, Макс, обходите по дуге!» — скомандовал Захар. «А мы тут постараемся их отвлечь. Скрутите их по-быстрому и дальше пойдём!» «Угу», — кивнул Водоплясов и ткнул Лычева кулаком под ребра. «Пошли!» Засевшие в разваленных одержимые вели редкий одиночный огонь, не позволяя бойцам покинуть укрытие. Те отвечали им знаками различной разрушительной силы, не стараясь, впрочем, кого-либо убить или ранить. Чуть высунувшись из-за чугунного основания, лежащего на боку монументального станка, похоже сброшенного когда-то вниз прямо через окно цеха, Иванов увидел, как дядя Федор и Лычев скользнули двумя беззвучными тенями на первый этаж бетонной коробки и, прикрывшись святой броней, направились к ведущей вверх лестнице. Вновь взвизгнула трикошетившая от соседней стены пуля. И Захар, не глядя, метнул в направление противника огненный шар. Тут же рассыпавшийся тысячу искр, ударившись о ближайшие перекрытия. Издалека, сверху, послышались частые хлопки выстрелов. Затем донесся короткий крик, и сразу же все стихло. «Порядок!» – зашипев, сообщила рацией голосом Водоплясова. «Видим еще одного на соседней крыше!» Выкурить одержимого, прятавшегося за огромной ржавой цистерной, оказалось не так-то просто. Он ожесточенно отстреливался, а когда в его пистолете закончились патроны, попытался отступить вглубь заводских построек. Сбежать ему почти удалось, если бы в последний момент беглеца не настиг посланный Захаром снежный вихрь. Тем временем Лычев и Водоплясов обезвредили последнего обнаруженного ими одержимого, прятавшегося на крыше бывшего завода управления со снайперской винтовкой в руках. Этот так и не успел сделать ни единого выстрела, и, слава богу, от найденных у него поль разделась злой, жадной силой. Трогать их руками не хотелось. «Очередной клиент в бывшем цеху, сразу за главным корпусом», сообщил, материализовываясь возле поднимающегося на ноги бак. «С ним поосторожнее. Похоже, он и есть кукловод». «Спасибо», кивнул Захар. Стоило ему отвернуться, как ментат исчез, словно растворившись в воздухе. «Пошли». Уменьшившаяся почти в половину группа в составе Румянцева, Харитонова и Иванова миновала усыпанный битым стеклом и всевозможным мусором первый этаж главного корпуса и очутилась в бывшем производственном цеху представшие их глазам руины, поражали воображение масштабностью разрушений. Высоко над землей, между бетонными стенами, пролегали какие-то трубы, виднелись ажурные конструкции козловых кранов. Рухнувшая внутрь крыша образовывала бесформенное нагромождение замысловатых металлических конструкций. Чуть поодаль лежал на боку полузгнивший труб электропогрузчика, и валялись какие-то мятые бочки с нечитаемыми уже надписями на порченных коррозии боках. Кругом царили разруха и запустение. Внезапный ментальный удар, частично сглаженный, выставленный румянцевым психозащитой, говорил о том, что противник уже близко, и более того, засек их приближение. Превозмогая давящую на виски боль, Захар слепил из воздуха смертельный коготь и швырнул его в самую гущу громоздившихся посреди цеха полуразрушенных конструкций. «Не туда! Чуть левее!» – посветовал стоявший сзади и справа Харитонов, заметивший впереди какое-то движение. Иванов отошел чуть в сторону, укрылся за высевшейся возле входа в цех колонны и, достав из прикрепленной на спину кобуры пневматическое ружье, снял его с предохранителя. Захар создал еще один знак, но использовать его не успел. Из-за рухнувших обломков крыши взмыла в воздух крепкая поджарая фигура и, приземлившись на все четыре лапы, бросилась ему навстречу. Этот оборотень напоминал человека лишь смутно. Вместо пальцев его передней конечности заканчивались зазубренными образованиями, как лапы богомола. Потому опирался он во время движения на локтевые суставы, и приплюснутая, лишенная носа морда чем-то напоминала не то бульдога, не то физиономию инопланетянина, какими их обычно рисуют в детских комиксах. Раздался короткий хлопок, и в воздух взметнулась прикрепленная к четырем грузикам сеть, разворачиваясь на лету в квадратную нейлоновую паутину. Однако тварь оказалась проворнее пневматического снаряда. Метнувшись в сторону, она совершила короткий кувырок и вновь бросилась на Румянцева. Тот ударил ее святым посохом. Существо на мгновение замедлило свой бег, словно налетев на прочную невидимую стену, но тут же вновь устремилась в атаку. «Черт!» — выругался Иванов, судорожно вкручивая в ствол новый заряд. Наконец он справился с непослушным оружием и, вскинув пистолет, вновь нажал на спуск. На сей раз ему на руку сыграла резко сократившаяся дистанция. Сеть накрыла оборотня полностью, и тот, споткнувшись, покатился кубрем по земле. Еще более запутываясь в цепкой синтетической паутине, раздался радостный возглас Харитонова. Однако праздновать победу оказалось слегка преждевременно. В ту же секунду Захар услышал душераздирающий треск. И нейлоновые нити, созданные человеколюбивыми западными инженерами лишь для того, чтобы обездвижить убегающего преступника, не нанося ему серьезных физических повреждений, разлетелись на части под воздействием нечеловеческой силы оказавшегося внутри существа. Координатор с места, наплевав на очередной знак, отпрыгнул вправо развернулся, готовясь к новой атаке, и внезапно замер в абсолютной неподвижности. Глядя на появившегося, непонятно откуда, бага, ментат стоял неподалеку, в метрах в шести. На его напряженном лице возникла гримаса тяжелейшего усилия. — Снотворное! — с трудом выдавил он. «Быстро — Быстро! Захар, торопливо, не тратя времени на заряжание в пистолет, вытащил из-под сумки несколько дротиков и с размаху метнул их в неподвижное тело. — Поздно! — Закрутившись на месте волчком, оборотень упал в дорожную пыль и забился в конвульсиях, обильно окропляя все вокруг брызгами, хлынувшей из пасти крови. Спустя несколько секунд он в последний раз сдайвенно вскорпнул и испустил дух. «Зашибись!» Вытирая тыльной стороной ладони, выступивший на лбу пот, резюмировал Захар. «Этот сдох! Где бы раздобыть еще парочку?» Словно ответом на его слова из оставшегося за спиной административного здания донесся пронзительный вой. «Подождем», — присел на корточке ментат и прикрыл лицо руками. «Мне надо подумать».